джейни зевая выходит из комнаты на журнальном столике коробка пончиков телевизор работает без звука отец сидит на своем обычном месте это еще что джейни берет со стола гигантское резиновое кольцо отдай говорит он это сейчас модно все целыми днями тренируются джейни бросает резинку отцу и лезет в коробку с пончиками чего это такая довольная в смысле не понимает Дженни. Никакая ей недовольная? Нет. Нет, обыкновенная. Извини, ошибся. Он растягивает резинку над головой. Ты бы поосторожнее с этой штукой, говорит Дженни. Окно выбьешь. По-моему, все-таки довольная. Может, это как-то связано с тем, что ты домой каждую ночь под утро приходишь? Не каждую ночь. Ну, достаточно часто, чтобы я думал, чего это она домой приходит так поздно каждую ночь, часа в три? Как ты потом по утрам работаешь? Никаких поводов для радости у меня нет, окей? Можешь не беспокоиться. С чего это мне беспокоиться, если у тебя есть повод для радости? Я беспокоюсь только, если их нет. Ну вот и хорошо, тогда давай беспокойся. Почему она просто не сказала, что проводит время с Кливленд? Ведь для этого не обязательно было говорить, что они взламывают птичники. Как было бы удобно, и отец был бы доволен. Ты с ним на работе познакомилась? С кем с ним? Хочешь однажды явиться домой и объявить, что я скоро стану дедом? Дай мне до этого хоть колтарю тебя отвезти. Я уж лучше аборт сделаю. Джейни съела пончик, глядя, как отец с кряхтением растягивает над головой резинку. Она почувствовала легкий укол совести. Но делиться с ним не хотелось. Хотелось бережно хранить секрет. «А чего тебе не радостно-то? Работа хорошая. Мучить бедных птиц? Ну, конечно. Только бы не разрушить чары, связавшие их с Кливленд. Там оплачивают учебу в университете, ты знала? Неплохо. Да плевала я на их учебу. Слушай, осторожней с этой фигней, телевизор грохнешь». Они не называли это воровством, потому что воровство — это когда таскают блокноты из офисной подсобки. А Кливленд настаивала на том, что они всего лишь выполняют свою работу. Говорить, что они выпускают птиц на волю и уж тем более освобождают их, она не разрешала. Разве могли они отвести кур в такое место, где те были бы свободны? Их несвобода длилась так долго и зашла так далеко, что они давно потеряли способность к жизни в дикой природе. «Освободить кого-то можно только при условии наличия такого места, где этот кто-то сможет быть свободным», — говорила Кливленд. Но Джейни с ней не соглашалась. Ведь тогда получается, что эти курицы, эти существа с крыльями, способные летать на короткие расстояния, эти птицы, из выражения «свободен как птица», В действительности лишены права на свободу? На Кливленд ее слова не произвели впечатления, И громкое слово «спасение» тоже было вычеркнуто из списка. Так как же это назвать? В удалении было что-то хирургическое, в избавлении что-то религиозное, выведение напоминало один из этапов пищеварительного процесса. Исход. Это Джейни уже просто так сказала, для веселья. Кливленд остановилась на политически нейтральном, безэмоциональном изъятии. Они изымали кур из птичников, которые инспектировали. Курица. Не совсем птица, но и не то, чтобы не птица. Огромные крылья, тело изящнее, чем у утки, но летает еле-еле. Несколько футов прохлопает по воздуху и тут же неуклюже приземляется. Когда слышишь слово «птица», курица — последнее, что приходит на ум. Да и вообще, что такое птица? Нечто среднее между млекопитающим и рептилией. Жутковатое смешение того и другого. С одной стороны, теплокровное и говорливое, но с другой откладывает яйца и происходит от динозавров. Они клевали шнурки ее кроссовок, запрыгивали на табурет, тыкались клювом в пуговицы, заглядывали в глаза. Галус, галус, доместикус. А домашненная, благодаря своим повадкам млекопитающего, но с рептилием дикарством в глазах. Что с ними делать, было неясно. Джейни и Кливленд в темноте отвозили кур по двухполосным дорогам к ближайшему убежищу вдали от шоссе, в центре лоскутного одеяла посевных полей. Сгружали коробку с птицами прямо на дорогу у почтового ящика. Но это было неудобно и отнимало два лишних часа. К тому же холодными ночами в феврале и затем в марте нежные куриные гребешки могли обморозиться, прежде чем их найдут. Поэтому возвращались в маленький офис защитников прав животных в центре и все-таки оставляли кур там. Человек, который был у них там главным, писал и клялся, что отомстит. Кливленд была уверена, что это женщина, имеющая отношение к одной из ферм. Но единственным, кто хотя бы изредка оказывался в офисе, был мужчина, как выяснилось, звали его Дил. Однажды они приехали, а вывески организации больше нет. Вместо нее в окне плакат о сдаче помещения. Джейни пригнулась к самому стеклу, сделала козырек из одетых в перчатки ладоней. Внутри было пусто, только опрокинутые на бок картонные коробки. Поехали по следам Дила и остановились перед старым фермерским домом-великаном в десяти милях дальше по дороге. Оставили коробки с птицами во дворе. На следующий раз он их поймал. Джейни заносила коробку на крыльцо, чтобы спрятать от леденящего ветра, И тут сетчатая дверь распахнулась, и наружу шагнул долговязый, рыжеволосый парень. Вне себя от злости. Джейни замерла. Кливленд сидела в машине с включенным двигателем у самого дома. Парень шагнул к Джейни и с силой вырвал коробку у нее из рук. «Нельзя потише, мать вашу!» — проговорил он. «Весь дом перебудете». Исчез внутри, с грохотом захлопнув за собой дверь. Джейни расхохоталась. Казалось, чего-то не хватает, будто таяла часть ее самой. Эта прежняя Джейни отходила в тень. Жизнь, которую ей следовало бы прожить, та, в которой она вырастала и добивалась всего, чего всегда хотела кстати, а чего? Постепенно лишалась красок, размывалась. Получить работу инспектора это был первый замысел, точнее, первый псевдозамысел. потому что у нее не было ни малейшего интереса в том, чтобы получить эту работу, если не считать знакомства с Кливленд. Выполнять эту самую работу инспектора — второй замысел или второй псевдозамысел, потому что работа была тупая, и Дженни не собиралась выполнять ее хорошо. Потом она занялась ночными инспекциями с Кливленд. Третий замысел. Тоже не настоящий, хотя вообще-то прикольно. Но если по правде, ни один из псевдозамыслов не был ни первым, ни вторым, ни третьим. На самом деле их были сотни, тысячи. Она могла придумывать их пачками, ведь любой план, связанный с жизнью вдали от побережья, все равно был фальшивым. Даже самый старый замысел приехать сюда, и тот оказался псевдозамыслом, не более чем сказкой на ночь, мечтой маленькой девочки отправиться на поиски отца. Настоящий замысел родился у нее в голове лишь однажды, когда она решила позвонить матери и поехать домой. С тех пор в жизни все слой за слоем складывалось не всерьез, она сознательно ничего всерьез не воспринимала и от души забивала на все, что с ней происходит. Даже фантазии о другой Джейни той, что осталось на далеком восточном побережье, теперь вызывали у нее презрительную насмешку, потому что отныне, где бы она ни была и что бы ни делала, ей все было смешно и на все плевать. Однако теперь и этот замысел отступал. Замысел вынашивать одни лишь псевдозамыслы сдавал позиции, начинал производить впечатление такого псевдозамысла, за которым скрывается замысел истинный. Чтобы дотянуться до этого истинного замысла, предстояло пробраться сквозь заросли замыслов поддельных. Но что-то уже происходило. Проклевывался замысел, похожий на настоящий. Проклевывался так быстро, что она, та, которая наблюдала за всем со стороны, верхняя Джейни. не успевала сообразить, что к чему. Может, это и называется взросление? И ночное спасение кур — вариант взросления, выпавший на долю Джейни. Существа со стучащими сердцами, раздавленные, уносимые в маленьких ладонях Джейни. Она размышляла об этом как-то ночью, когда Кливленд открыла дверь в очередной птичник и помахала, чтобы джейни входила но первоначальный замысел не вынашивать никаких замыслов по прежнему был тут как тут маячил за спиной похлопывал по плечу требовал чтобы она остановилась не обращай внимания на этот новый истинный замысел это предательство напоминал ей старый замысел предательство по отношению к матери которая была единственным человеком имевшим право на твое подлинное внимание. И все-таки она обращала внимание. Не могла по-другому. Отмахивалась от псевдозамыслов, как от назойливых веток. Когда идешь через лес, пробираешься сквозь заросли кустов. Вот как чувствовала она себя в ту ночь, когда шла за Кливленд по безумной махине с бешено бормочущими лентами конвейера, с яйцами, рекой протекающими мимо, и псевдозамыслы сушняком трещали у нее под ногами. Ей было не по себе. Месяц миновал с тех пор, как она среди ночи застала Кливленд на месте куропохищения. И что теперь? Неужели они дошли до бетонной стены тупика, в которую упирается мечта Кливлинд? А что там, за стеной? Ты только взгляни на это. Бей, птичник, сплошное нарушение. Джейни, ты видишь? «Каждая курица! Все до единой!» Дженни вошла в ряд между клеток и остановилась, как останавливаются в лесу, чтобы послушать пение птиц. Зарешоченные ряды уходили высоко вверх, птицы в них гудели, кудахтали и зазывали. И тут она увидела его. Истинный замысел. Он вдруг, как живой, возник у нее перед глазами. Клетки распадаются, птицы вырываются наружу, Стряхивают с себя сталь, как яичную скорлупу. Сбрасывают оковы, вылетают из проволочных сеток, будто из гнезда. Она увидела, как наяву крыша разверзается. Небо над пологом из болтающихся клеток и насестов усыпают звезды. Она увидела куры, сотни тысяч кур, с неслыханной для куриц мощью взмывают вверх прочь из птичника. и растворяются в ночи. Кливленд, прошептала она. Хоть Кливленд и не могла ее услышать. Давай заберем их всех. Потому что она была теперь здесь. Новая Джейни. Я серьезно. Весь птичник, говорила Джейни. Массовая транспортировка кур. Изъятие небывалого масштаба. Ну ты сама подумай, объясняла она. Какой смысл во всех этих точечных изъятиях? Никто даже не замечает, что мы кого-то увозим. Пятьдесят человек, 150 тысяч кур, подсчитывала Джейни. Мы бы справились. Целый птичник, ряды пустых клеток. Представляешь, какое лицо будет у фермера? Джейни Флорес, когда-то состоявшая в команде дискуссионного клуба и представлявшая школу на шахматных турнирах, написавшая половину выпускной работы на тему ранних речей Малькольма Икса, внучка человека, возглавлявшего забастовки против угнетения рабочих, кое-какие навыки у нее все же были. В области риторики, убеждения, защиты гражданских прав. Ни один из этих огней в ней не погас. Она знала, что в споре необходимо думать так же, как оппонент. Что там у него в голове? Какой стиль речи ему близок? Какая аргументация сработает? Послушай, ну кто тут главный, спросила Джейни? Кто главный инспектор? Ты или они? Ведь ты же сама говорила, сказала она. Все эти куры — одно сплошное нарушение. Чего-то не хватало, не получалось. Кливленд, это должна сделать ты. Если и есть на свете человек, которому такое под силу, то этот человек — ты. И не смейся, я серьезно. Она попробовала фразу из чертовых требований Союза производителей яиц, которые ей тысячу раз пришлось перечитывать. «Фермеры, которые не прошли проверку, должны быть готовы к последствиям? Правильно? И кто определяет, какими будут эти последствия?» Ну и это было не то. Что же она упускала? Девчонка просто бредит. «Мы не террористическая организация», — говорила Кливленд. «А это не заложники». Мы не выдвигаем никаких требований. Джейни, если изъять такое количество кур, это будет уже не изъятие, а промышленное птицеводство. Мы и кто еще?» спрашивала Кливленд. «В сети не размещают объявлений о наборе диссидентов». «А если бы мне нравилось представлять себе лицо фермера, я бы уже была за ним замужем». «У Кливленд тоже были кое-какие навыки». Ей не было равных в соблюдении правил и нерушимой упертости. «Нет, Джейни, нельзя менять директивы, когда тебе заблагорассудится!» А еще в заучивании наизусть. В этом она была просто чемпион. «Фермы, не прошедшие проверку, разрабатывают план действий совместно с Союзом производителей яиц», — говорила Кливленд. «Инспектор не принимает участие в процессе улаживания проблем». И все же... Среди прочих ее навыков было умение идти к цели, мчать на полном ходу, не оглядываясь по сторонам и не сбавляя темпа. Ей в самом деле нравилось, когда последствия соответствуют нарушениям, нравились серьезные повороты дела, широкие жесты, вечные вопросы. Ей бы в секту. Она терпеть не могла неточности, терпеть не могла, когда начальник регионального управления ее не слушает. Доводы Джейни были интересными, но неубедительными. Джейни не осознавала, что единственным аргументом, который мог железно сработать в отношении Кливленд, была сама Джейни. Она проснулась. Где она? За окном еще ночь. Муж спит. От нее убегала какая-то мысль, а может, сон или воспоминание, и она бросилась через волны сознания, силясь его настичь. Выражение лица Джейни — счастливая улыбка. «Смотри-ка, девчонка впервые сияет!» Кливленд все-таки сделала это. Вытянула из Джейни улыбку, как Оливия когда-то вытянула ее из Кливленд. «Это оно!» «То самое лицо воздействовало на Кливленд, пока она спала!» Где она его раньше видела? Смешная девчонка, та, что ходит за ней вдоль рядов клеток, сосет сладкую газировку из гигантских бутылок, запутывается волосами в куриных лапах, орет из окна, бестолковая, недисциплинированная, вредная дочь длинноногой, давно пропавшей, прекрасной Оливии. Эта девчонка в неуместном приступе высокомерия додумалась до такого. Оливия наверняка тоже изобрела бы нечто подобное. На этот счет Кливленд ошибалась. Как сорняк, пробивающийся из земли на рассвете, Оливия оживала. Она вообще всегда была здесь. Упертость — несгибаемая черта. Вопрос был в том, что в Кливленд перевесит. нормативы Союза производителей яиц или... оливия в лице своей дочери она поднялась надела халат и вышла на террасу для марта слишком тепло отвратительные охранные лампы соседа выглядывали из за забора и бросали во двор вытянутые силуэты безжалостного света за домом все сияло от дождя который по видимому приходил и успел убраться пока она спала небо было уже чистым Оно раскрывалось, утро приближалось, но еще не настало. Кливленд поняла, как это сделать. «Счастливая ферма гринов! У них там был кое-кто, кому эта мысль уже наверняка приходила в голову. Она откинулась в шезлонги, укрылась шерстяным пледом и взяла телефон. Отправила сообщение Джейни. Только не один птичник...» а вся ферма целиком. Закрыла глаза, вслушалась в тихий гул соседских охранных огней, похожий на тихий гул ее собственного мозга. Оливия с благодарностью кивала из могилы. Кливленд свернулась клубочком и лежала на боку, пока после восхода солнца муж не раздвинул стеклянную дверь и не спросил, «Ты чего здесь делаешь?» И она сказала первое, что пришло в голову. «Мечтаю!» Конечно, Джейни не могла этого знать, но если бы она осталась, если бы не уехала от матери, не вбила себе в голову убежать и найти отца, ее мать все равно погибла бы в тот день в автокатастрофе. И Джейни была бы с ней. Они бы ехали в ике, за цветочными горшками и садовыми стульями Но вместо горшков и стульев Дженни увидела бы, как мать умирает на автомобильном мосту, а сама она остается в живых. Она бы не переехала в Айову, хотя в конечном итоге, когда ей было 30, все же познакомилась бы с отцом, и они бы дважды пообедали в Айхоп. Вместо этого она бы отправилась жить к лучшей подруге матери Джуди, И не гнев двигал бы всеми дальнейшими поступками Джейни, а безграничное горе. Она бы до конца школы продолжила участвовать в соревнованиях по шахматам и осталась бы в команде дискуссионного клуба, поступила бы в колледж, изучала бы там политику и философию и подала бы документы на юридический. Однажды, будучи студенткой семинара природоохранного законодательства в Колумбийском университете, Она бы помогала в подаче иска против агентства об охране окружающей среды за несоблюдение закона о чистой воде на четырех куриных фермах, расположенных в Айове. Промышленные фермерские вентиляторы, каждый в человеческий рост высотой, сдувают огромное количество помета, перьев и химикатов в близлежащие ручьи и реки, загрязняя местную воду. В иске фигурировали бы три из тех самых ферм, куда они тайком пробирались с Кливленд. Совпадение? Судьба или божий промысел? Таким образом, вопреки всему, что напридумывала себе Джейни, она бы все равно стала примерно тем же человеком, независимо от того, сбежала бы она подростком воеву или нет. И фермам этим при любом раскладе было бы от нее не уйти. В действительности же иск против агентства об охране окружающей среды подали без участия Джейни, и он был проигран. За ним подавали другие иски, и еще множество подадут в будущем, и все они будут проиграны. Эти вентиляторы никто и никогда не сможет победить. С размахом крыла в пять футов, весом в двести восемьдесят фунтов Алюминиевой чешуей и похожей на кожу проволочной сеткой эти промышленные вентиляторы дальние потомки археоптерикса, самого древнего вида птицы. Их двоюродные сестры теплокровные курицы рождаются под рев вентиляторов и в этом же реве растут. Куры слышат в вентиляторах голос самой земли, как морские черепахи слышат его в шуме океана, а люди в шорохе воздуха. Это последний звук в жизни кур, если не считать их собственного крика, когда в конце периода яйцекладки работники фермы заталкивают птиц в контейнер с угольной кислотой, что, согласно методическим указаниям Союза производителей яиц, должно привести к быстрой потере сознания вплоть до смерти. Вот только в методичке не уточняется, сколько длится это Быстрота. Разве не всякая жизнь несется на бешеной скорости навстречу смерти? Вообще, вентиляторы исчезнут одними из последних. В грядущие десятилетия Земля продолжит нагреваться. Сначала неравномерно, местами. Начнутся перебои с энергией, затем кризисы. Семьи будут тратить на энергию больше, чем на аренду жилья. Ближе к концу кондиционеры запретят. Да и в любом случае держать их станет слишком дорого. Только самые богатые 10%, так что можете не беспокоиться, смогут сидеть и спокойно беседовать в прохладе. Ну, беседовать они будут не так уж и много. Уткнуться в экраны и давай ссориться с людьми во всем мире. Вентиляторы настенные, потолочные, канальные, колонные, все виды вентиляторов начнут развиваться и заполнять дома. Архитектурная фирма по случайному стечению обстоятельств, возглавляемая праправнучкой Виктора Груэна, спроектирует жилой комплекс, в котором все северные стены будут сплошь состоять из промышленных вентиляторов, с подъемными, как ворота в гараже, дверями. Жилые комплексы со стенами из вентиляторов станут встречаться все чаще. Объятые штормами и бушующими волнами, Обе Америки по большей части превратятся в пустыни, а острова уйдут под воду Мертвого океана. В заключительные десятилетия этот звук, низкий, пульсирующий, могущественный гул, поднимется над прочими, встанет над землей, заглушит все, что еще останется живого. Но в один прекрасный день и вентиляторы тоже умолкнут.